Шестидюймовые каблуки Бренди находились рядом с моим лицом. Ее фирменные сапоги — женщины-кошки. Я видел, как она высекала в них искры из тротуара. Она убрала блестку с плеча. Мне не хочется говорить плохо о мертвых, Дэн. Но мораль этой девушки стоила нам всем денег. Проклятие! В прошлом месяце мы потеряли дюжину крупных игроков из-за того, что маленькая недотрога кони не захотела, чтобы они гладили ее задницу. Мои чаевые уменьшились. Мне они необходимы. Кошкам нужна сметана. Я все еще держал возле уха гудящую телефонную трубку. Казалось, я забыл, что ее пора положить на место. Я по ней не скучаю. Никто из девушек не скучает. Я представил, как все произошло. Они вышли на парковку, начали ссориться. Конни и Бренди по-разному относились к работе. Постепенно ссора разгоралась все сильнее. Возможно, дошло до пощечин. Кони упала, и Бренди ударила ее каблуком полбу, и она вполне была на такое способна. Видит Бог, способна. Так все и случилось. Я уже не сомневался. Я завороженно смотрел на каблуки Бренди. Они были жуткими и блестящими. Убив кони, Бренди встала возле двери рядом со мной, чтобы обеспечить себе алиби. Проклятие! Наверное, она была в крови но никто не обратил на это внимания. — Брось, Дэн, почему бы нам не заниматься делом в кабинках? Могу дать тебе попробовать, бесплатно. Каблук блестел, и я видел в его центре идеальный круг засохшей крови. Или это была грязь, кофе, все что угодно. Но я не сомневался, что это кровь. Клянусь, я чувствовал ее запах. Джейсон заглянул в дверь, его лицо было немного смущенным. «Босс, пришла леди, похожая на меркантильную девушку Мадонны, принесла тебе запеканку и утверждает, что является твоей женой, что мне с ней делать?» Я не мог говорить, был не в силах произнести ни единого слова. Я покачал головой, чтобы отсрочить решение. Однако Бренди хотела довести дело до конца. «Ну, Дэн, так кабинка снова в деле, хочешь, я залезу под письменный стол?» Я продолжал трясти головой бренди убила кони так э, мне ее привести она в большом нетерпении босс и запеканка отлично пахнет я умудрился произнести одно слово просто что дэн просто вышвырнуть ее вон я попытался еще раз просто бренди сделала несколько танцевальных движений давай дэн мне потребуется пять минут привести ее вышвырнуть вон — Ну, оставить еду, так? — Просто подожди! — закричал я. — Проклятие! Подожди секунду! Трубка все еще оставалась зажатой у меня в руке, но гудение сменилось знакомым голосом. — Эта сука меня убила! — сказала призрачная кони. Она сделала сиротами Альфреду и Еву. — Нет, только не это! Я бросил трубку на рычаг. — Только не еще один призрак! Мне хотелось вернуться назад во времени, воровать яблоки из сада в Блэкроке и есть их вместе с младшим братом на пляже, считать новые звезды, когда они зажигаются на небе и оставаться на улице до тех пор, пока мы не будем уверены, что отец окончательно напился. Конни, прекрасная Конни, Бренди заслуживает того, чтобы ее бросили в реку. Выражение лица Бренди поведало мне о том, что последние слова. Я произнес вслух. Она собралась рассмеяться, но боялась. «Кто отправится в реку, Дэн? Надеюсь, не я. Я лишь хочу продать свои услуги. Это ведь не преступление!» Я постарался говорить спокойно. «Джейсон, пожалуйста, проводи миссис Делана в заднюю комнату и скажи, что я приду через минуту. Бренди, оставайся здесь. Если сделаешь хотя бы один шаг к двери, клянусь богом, ты пожалеешь!» Но Дэн...» Я был не в том настроении, чтобы спорить, поэтому просто вытащил пистолет из ящика письменного стола и положил перед собой вполне понятный довод, который трудно истолковать неправильно. Но Джейсон умудрился это сделать. «Перестань, босс! Зачем тебе вдруг понадобился пистолет? Неужели ты теперь в банде Майка? Ты сделал себе татуировку в виде трелесника?» Ситуация была напряженной, поэтому я произнес слова о которых пожалел еще до того, как стихла их эхо. «Проваливай, Джейсон! Иди лучше приласкай Марку!» Брэнди заверещала от радости. «Наконец-то, вжик. Трахни себя, Джейсон, крутой парень!» Джейсон посмотрел на меня так, словно я пристрелил его любимого щенка, а я почувствовал, что превращаюсь в собственного отца. Он тихо закрыл дверь, и я стал прикидывать, как мне теперь загладить свою вину слон ушел промурлыкала бренди ее ноги слегка раздвинулись а потом снова скрестились на моем столе тебе нужно избавиться от гомика, дэни это плохо для нашего бизнеса я переключил внимание на бренди и продолжил в том же духе как от кони зловещим голосом спросил я но кошачий инстинкт самосохранения бренди отключился нет не совсем я бы сказала что джейсон не стал бы возражать Если бы какой-нибудь парень начал лизать ему задницу, у него вообще не возникло бы проблем. — Значит, ты от него избавилась бы? Бренди подмигнула. Ее густо накрашенные веки блестели. — Вышвырни парня на улицу и Марку. Нам нужно от них избавиться и принять ряд важных решений. — Как ты избавилась от Конни? Я не ждал, что Бренди попадется в такую простую западню. И она не попалась. Но ее выдали глаза. Ничего особенного. Но за ручки дернулись. Я заметил. И избавилась от кони? Запинаясь, спросила она, убирая ноги со стола. Мне показалось, что наступил критический момент нашей конфронтации. Почему-то я был совершенно убежден, что если Бренди уберет ноги со стола Вика, моего стола, то я потеряю преимущество, которое имел, что уже само по себе было довольно глупо. Итак, Бренди начала поднимать ноги. Так что колени оказались на уровне ее пиратских сережек, но она действовала недостаточно быстро. Я протянул руку, схватил ее за правую щиколотку и сжал так, что лакированная кожа заскрипела, что немного снизила серьезность момента. — Пахнет чистотой, — сказал я, стискивая зубы, чтобы продолжать разговор, удерживая ее ногу. — Прямо идеальная чистота. Могу спорить, ты потратила целую пачку антисептика чтобы привести сапог в порядок. — Нужно опасаться микробов, Дэниел, — сказала Бренди. Ее голос звучал невинно, как у девушки-скаута, но глаза метались по кабинету, словно она ждала, будто что-то или кто-то сейчас выскочит и преподнесет сюрприз. — Тебе следовало сжечь их, Бренди. Я знаю, это твои любимые, но у тебя есть и другие. Я говорил немного бессвязно, но одна часть моего сознания понимала, что обвинение, которое я собирался предъявить, в лучшем случае основывалось на догадке, а в худшем — на вмешательстве сверхъестественных сил. «Проклятье! Почему мы говорим о моих сапогах? Сначала ты запретил кабинки, а теперь что ты имеешь против моих сапог? Отпусти мою проклятую ногу, Дэн!» «Тебе следовало их сжечь», — повторил я, используя старый трюк, позволявший выиграть секунду. «Потому что полицейским...» «Нужна всего лишь маленькая частица плоти, чтобы установить ДНК. Им достаточно приложить твой каблук к дырке в голове конни». Бренди немного побледнела под макияжем. «Отпусти мою ногу, Дэниел, ты делаешь мне больно». Неужели она должна была ответить именно так? Какие слова должен произнести невинный человек? А «Разве ты не хочешь заверить меня в своей невиновности? Почему ты не протестуешь и так далее?» «И так далее!» А кто ты такой? Признаю, я начал превращаться в доктор Мариарки. Я отнесу твой сапог в полицию. Если они ничего не найдут, ты сможешь дергать за член любого, кого захочешь в течение месяца. Но если они что-то найдут, ты отправишься в такое место, где член днем с огнем не найти. Бренди посмотрела мне в лицо и поняла, что разговорами здесь не отделаешься. Убери от меня руки, ублюдок! А в чем проблема? Просто отдай сапог и будешь править курятником, если ты не имеешь отношения к убийству кони. Брэнди усмехнулась, поражаясь глупости моего плана. Даже если каблуку прилипло глазное яблоко кони, мне плевать, ведь именно ты принесешь его в полицию. Ты — ее обманутый любовник. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять это. Но Брэнди была права. Даже если она владеет орудием убийства, из этого еще не следует, что она совершила преступление. — Я рискну, полиция внимательно изучит нас обоих, и у меня с этим нет проблем. Еще не закончив последнего предложения, я попытался застать Брэнди врасплох, неожиданно поднялся на ноги и рванул сапог на себя, рассчитывая, что сумею его сорвать. Но Брэнди была готова и развернула стопу. Я оказался в дурацком положении, держал взрослую женщину вверх ногами, схватив ее за щиколотку. «Дерьмо!» — сказал я. Мне показалось, что это вполне соответствует ситуации. «Что дальше, Дэн?» — спросила Бренди, чьи волосы касались пола. «Я много лет работала у шеста. Могу простоять так всю ночь». Я не знал, что дальше. Правда, не знал. Мне не верилось, что я попал в такое идиотское положение. Стою в офисе своего бывшего босса и держу за лодыжку стриптизершу, почти наверняка убившую мою женщину которая могла стать моей подругой. Должен с горечью признать, что эта девушка оказалась достаточно тяжелой, и мой бицепс начал болеть». «Послушай», — заявила Бренди, у которой наступил миг просветления, «на тебе микрофон». Мысль настолько вывела ее из себя, что она продемонстрировала чудеса ловкости, сделав Мах свободной ногой, и в следующее мгновение у меня на плечах оказалась разгневанная женщина. Я услышал, как что-то царапнуло по поверхности стола, и быстрый взгляд в его сторону подтвердил мои подозрения. Брэнди сумела схватить мой пистолет. У нее были очень сильные ноги, и она изо всех сил старалась выдавить мой мозг через уши. Я почувствовал, как металлическое кольцо вдавливается в мою голову и сообразил, что у меня осталось две секунды жизни, прежде чем Брэнди наберется мужества и снимет пистолет с предохранителя. Поразительно, но мысль о скорой смерти беспокоила меня ничуть не больше, чем опасение о судьбе новых волос. И я сделал два быстрых шага вперед, чтобы обойти письменный стол. Обычный инстинкт, я пытался уйти от опасности. И почти сразу я услышал звук глухого удара, словно зазвонил колокол в машине, и Бренди опрокинулась назад. Ее ноги все еще сжимали мою шею, но верхняя часть тела расслабилась. Она ударилась головой обо что-то металлическое. Потолочная балка, вспомнил я, на высоте около шести с половиной футов. Близкая опасность миновала, и я потратил несколько секунд, чтобы посмотреть на себя со стороны. Я увидел мужчину средних лет, грубого бывшего солдата, стоявшего посреди своего кабинета как осел на шее которого сидела стриптизерша, и это была далеко не самая странная ситуация за сегодняшний день. В комнату влетел Джейсон. Его лицо покраснело от с трудом сдерживаемой ярости. Он все еще не пришел в себя после моего предложения приласкать Марку, и я не мог его винить. «Мало того, что я должен прятаться всю жизнь, но в тот самый момент, когда я попытался тебе помочь, ты облил меня дерьмом!» Я сделал несколько глотков воздуха, мне его сейчас сильно и хватало, пытаясь уговорить свое немолодое сердце немного успокоиться, а Джейсон сложил руки на груди, и очевидно его не интересовала свисавшая с моей шеи бренди. Самое меньшее, что я мог сделать, это принести свои извинения. Ладно, Джейсон, я повел себя бестакно, просто не подумал. Я знаю о вас, но мне это без разницы. И слова вырвались от глупостей. Так что извини, я был неправ. Джейсон слегка смягчился, но я знал, что так легко он мое выступление не забудет. Хорошо, Дэниел, у тебя будет один шанс. В следующий раз мы выясним, насколько ты крут на самом деле. Я опустил голову от стыда, что было совсем непросто из-за бедер Бренди. Я тебя услышал, приятель. Может быть, обнимемся или как? Джейсон нахмурился. Ты думаешь, я кто? Уолтон! А я простой современный человек. Просто я решил. Хорошо, сказал я. Вызови полицию. А мне нужно снять сапоги с этой потерявшей сознание бывшей стриптизершей. Только тут Джейсон заметил Бренди, но это не произвело на него особого впечатления. При нашей работе видишь подобное дерьмо не реже одного раза в неделю. Эпилог. Зэб вернулся к работе через неделю непрерывной пропаганды своих методов в центральной больнице клостерса Моего друга вышвырнули вон после того, как видеокамера засняла его кружащим возле больничной аптеки с очевидными намерениями. Полицейские допрашивали Зэба шесть часов о том, что произошло в его лавке, но он твердо придерживался своей версии, его ударили сзади по голове и он пришел в себя только в машине скорой помощи, он ничего не помнил. Меня также допросили, но расследование вела Дикон, и она была готова проглотить мою версию, ведь я спас ей жизнь. Я старался упоминать слово «холодильник» как можно чаще, когда давал показания. Дело закрыли, и я надеялся, что очень скоро мое досье начнет собирать пыль. А вот Бренди вряд ли стоило на это рассчитывать. Дикон отправила сапог в лабораторию. Эксперты нашли кровь, частички кости и мозга, сравнив ДНК. Сапог Бренди являлся орудием убийства. Тут не могло быть никаких сомнений. К несчастью, она сбежала из больницы до того, как результаты тестов были готовы. Затем она покинула штат, задержавшись лишь для того, чтобы забрать деньги, спрятанные в загородном домике на черный день. В последний раз. Ее видели во Флориде. Я вновь вернулся к мирной жизни в клостерсе и безумные дни уже стали казаться мне совершенно нереальными. Неужели все эти события произошли на прошлой неделе? Спрашивал я себя. Столько дерьма вылилось на мою голову после спокойного десятилетия, когда ни один человек не лишился жизни, а в больницу попало менее дюжины. К тому же двое только делали вид, что получили травмы. Но появился Фабер, и все окрасилось в алый цвет. Неужели все это действительно случилось? Да, к сожалению, ведь дети-конни оказались в приемной семье, и они больше не смотрят телевизор вместе с матерью. Несмотря на то, что МакГриффины хорошие люди, я собираюсь навещать их каждую неделю. Все же это не настоящая семья. Теперь, думая о том, что мне следовало сделать, я понимаю нужно было войти в казино и так легнуть доброго старину фабера по яйцам что все дурные мысли в его голове улетучились бы навсегда вместе с его любимыми игрушками но я так не поступил потому что не в силах предвидеть будущее или вернуться в прошлое и все случилось так как случилось я сидел и смотрел как истекает кровью барт на моем рукаве осталась его кровь до тех пор пока я не сжег рубашку и не отправил пепел в унитаз. Воду пришлось спускать трижды. Дрянная сантехника! Слова Ронни Дикон эхом отдавались у меня в голове. «Такие люди, как ты и Аден, Дэн, всегда оказываются там, где начинаются неприятности. Может быть, некоторое время ты сумеешь просидеть тихо, возможно, даже пару лет, но рано или поздно кого-нибудь потребуется спасти или убить». «Нет, со мной такого больше не случится». Я был суперменом целую неделю, но теперь я обычный лысый парень с будничной работой. Мне больше не нужно принимать быстрые решения. Страдать от странных совпадений или вынашивать безумные планы. Я чувствовал себя немного неуверенно, когда отправился в тот день на работу. Майк должен был лично явиться за деньгами. Кроме того, он заявил, что тормоза у Лексуса слегка повизгивают, что было враньем. «Лексус прекрасно тормозил, когда я его вернул!» Я посмотрел на парковку и увидел, что на ней никого нет, если не считать вышеупомянутого «Лексуса» и моих призраков. Я сорвал шапку с головы, впервые дерзко обнажив голову на публике. Уж не знаю, что должен был символизировать мой жест. Возможно, я свернул за угол. Возможно, есть вещи более важные, чем голова с волосами». «Зепп сказал, что Лысина исчезнет, и для меня этого вполне достаточно. Никаких больше иголок в скальпе, никаких больше убийств, безумных планов, иголок в голове». В клубе было все спокойно. Лишь Джейсон в вестибюле растягивал огромную резиновую ленту. Он утверждал, что она творит чудеса с его мышцами. «Должен поддерживать себя в форме для Марко!» — проворчал он. «Клянусь, парень не сводит глаз со всех гомиков, которые здесь появляются!» Его слова имели особый подтекст. Джейсон хотел показать, что я прощен. Я постоял с минуту, пытаясь придумать слова, которые не открыли бы старую рану. «Обнимемся!» «Только в твоих мечтах, Дэн! Тебе лучше идти! Майк ждет!» Майк ждал меня, устроившись в моем кресле, что было немного слишком. Но прошел месяц, и я понял, что стал терпимо относиться к вещам, которые не угрожали моей жизни. «Мистер Медден сказал я, с трудом устроившись на узком деревянном стуле для посетителей, который стоял по другую сторону письменного стола, очень надеясь, что тот не треснет, иначе Майк сразу меня пристрелил бы. «Как твои штучки? Я имею в виду бизнес, и не шлюх?» Майк не стал бросать на меня гневных взоров. Он был спокоен и никуда не спешил. «Бизнес процветает, мальчуган Дэнни. Людям нужно дерьмо, ты же знаешь. Я им его предоставляю. Честно говоря, даже не успеваю добывать его достаточно быстро». Складывалось впечатление, что Майк опасался прослушки, а потому с удовольствием употреблял слово «дерьмо». «А «Э, как твои штучки, Дэниэл? Я имею в виду бизнес?» Я выдал стандартный ирландский ответ ничего им не говори ну ты же знаешь неплохо майк поморщился однако я слышал другое вик джонс создает проблемы тут он сказал правду виктор нашел адвоката который заявил что никакой игры в покер не было и вик подписал передачу договора об аренде под давлением при отсутствии джи и бренди двумя единственными свидетельницами игры Оставались две девушки, на чье будущее шла игра. Но даже если бы мы их и нашли, передача документов об аренде могла быть признана недействительной, поскольку не была согласована с владельцем. «Не беспокойся о Вике!» Тем не менее, — ответил я, — «Ты получишь свое дерьмо, кто бы не сидел за этим столом!» Майк улыбнулся и коснулся кончика своей мягкой шапки. «О, я не беспокоюсь, мальчуган Дэнни! Я всегда получаю свое!» Я решил сменить тему разговора. «Как поживает твоя мать?» Улыбка Майка стала еще шире, так что я разглядел его желтоватые клыки. «Она уже старая, Дэн, и у нее был грипп. Будем надеяться, что осложнений он не даст». Мне следовало выбрать другую тему для разговора. Дверь в мой кабинет распахнулась, и в проеме появилась голова Зеба, которая оказалась отделенной от тела. Сегодня я его не ждал. Но он, наверное, напился, или ему стало скучно, или и то, и другое. «Привет, волосатые парни!» — заявил он, увидев нас обоих. «Какие новости, гангстеры?» Майк попытался оторвать подлокотник кресла, но тот был очень прочным, и ирландец потерпел неудачу. Он бросил на меня мрачный взгляд и пробормотал. «Ты же знаешь, Дэнни, я очень люблю свою ма, но с этим парнем пора кончать!» «Я тебя слышу», — сказал я, на мгновение позабыв, что отправлюсь в реку сразу вслед за Зэбом. Однако последнего совершенно не встревожила угроза его жизни. «Бросьте, парни! Я просто хотел вас немного взбодрить. Засунул пару фейерверков в ваши задницы, чтобы жизнь стала веселее». «Ты забавный, доктор Зеб, сказал Майк. «Да уж, фейерверки. Советую тебе взять себя в руки» пока ты не сказал ни те слова, ни тем людям!» Я бросил на Зеба тяжелый взгляд и сказал, «Тебе следует сделать снимок, потому что я полностью согласен с Майком». Зеб достал из кармана нечто напоминающее глиняный сосуд и зубами вытащил из него пробку. «Перестаньте, ублюдки! Давайте лучше выпьем! От этой штуки у вас вырастут волосы на груди!» Майк схватил сосуд и понюхал. «А как относительно моей головы?» На ней появятся волосы. «Конечно — Конечно, — ответил Зеп, хватая стакан стоявший на полке. — Ну, от него продирает, как мула на стероидах. Монахи делают его из слюны яка. Он абсолютно незаконен. — Абсолютно незаконен? Майк был явно заинтригован. — И сколько ты платишь за бутылку? Зеп почуял прибыль. — Десять баксов, а тебе могу продать за двенадцать. Майк и Зеп склонили головы друг к другу. Словно первый никогда не похищал последнего, а тот не пытался его шантажировать. На секунду я не мог вспомнить, кто из них мой друг, а когда мне это удалось, не мог понять почему. Может быть, пришло время все забыть, вместо того, чтобы пытаться вспомнить каждый час или два. «Ну ладно, Зэп», — сказал я, — «налей мне стаканчик слюны Яка». «О тормозах можно поговорить, потом...»